Глава 10 Как же хорошо, что последние дни я занимался расширением своих знаний и на рынке приобрел довольно много различных ингредиентов, которые можно использовать не только в качестве компонентов для массажного масла, но и для оказания первой помощи. Да и понимая общие принципы изготовления тех или иных составов, я мог прямо в походе изготовить простейшие эликсиры для поддержания сил или противоядия, если бы, например, один из членов моей команды был отравлен и не имел должного сопротивления яду. Если уж зарылся в книге, то и такие знания я посчитал не будут лишними и могут когда-нибудь пригодиться мне в будущем. Понятное дело, что до настоящего алхимика с многолетним опытом мне будет далеко, Но ведь для этого нужно специальное образование и огромное количество практики, но иногда даже такая малая капля помощи может перевесить в решающий момент. Тем более в рейде до алхимика довольно сложно добраться. К тому же ему требуется настоящая лаборатория, чтобы сделать всё хорошо и не получить в итоге непонятного цвета бурду, эффект от которой может быть самым непредсказуемым. Сейчас мне точно нужна была дополнительная помощь, так как справляться только техниками массажа тут просто невозможно. И алхимия в этом плане неплохо сочеталась с тем, что я умел и знал. «Если позволите, мне надо сделать мазь которая упростит работу», — объяснил я на всякий случай свои действия. Отойдя чуть в сторону, я достал из пространственного кольца необходимые ингредиенты и, разложив их на столе, принялся смешивать время от времени, сверяясь с собственными записями, чтобы точно ничего не перепутать. «Так ты еще и алхимик», — удивился, можно сказать, стандартному набору алхимика мужчина. «Нет», — покачал я головой. «Просто в моей профессии приходится использовать некоторые алхимические смеси. Ничего больше элементарных основ, которые доступны всем». «И всё же это слишком похоже на то, что делают алхимики», — продолжал стоять на своём мой клиент, недоверчиво следя за моими действиями. «Но хотя бы не мешал, и то хорошо». «Лишь отчасти», — спокойно ответил я, даже не пытаясь переубедить этого человека в обратном. Слишком часто мои действия путались с совершенно другими направлениями деятельности, так что я уже привык. Всё же моих знаний объективно не хватало ни для того, чтобы быть целителем, не тем более алхимиком. Настоящие специалисты в этих областях просто засмеют мои действия. В них не будет того опыта и понимания процессов, что есть у них. Но для стороннего человека такие тонкости непонятны. И всё-таки... Несмотря на это, я не собирался отказываться от путей, которые помогают мне стать чуть лучше, чем я есть сейчас. Так что в данный момент перед клиентом я действительно в какой-то мере занимался алхимией. Но алхимией доступна каждому, кто хоть немного смыслил в сочетании трав и минералов, чтобы получить нужный эффект, а не просто какую-то непонятную смесь. Или вовсе испортить все компоненты, просто смешав их в однородную массу. А ведь это было проще простого. Чуть перегрел корень дурноглаза, и он из сильного антибиотика превращается в смертельный для человека токсин, например. Я, впрочем, старался с подобными ингредиентами не работать, а то мало ли. Все же я не алхимик, чтобы разбираться в тонкостях этих процессов. Для этого кузнеца мне требовалось подобрать что-то более необычное, что позволит мне тоньше воздействовать на энергетику мужчины. Потому что она была в таком состоянии, что без должной поддержки, я просто не решался приступить к работе с ней. Не хотелось бы уходить от клиента, у которого после моих действий руки и вовсе откажут. После такого о дальнейшей работе в качестве массажиста можно и вовсе забыть. Достаточно одной неудачи, чтобы больше ко мне никто не обращался. Тем более, если еще и клиент окажется склочной особой, который имеет влияние на большой круг людей, то тут действительно можно сворачивать всю деятельность. Спустя 15 минут мазь зеленоватого цвета была готова к использованию. Вы можете отказаться от моих дальнейших действий, так как то, что я буду делать, может причинить вам определенного рода неудобства. Не стал я повторять свое предыдущее предупреждение о боли. неудобство Говори прямо, а? Я хотел сказать, что дальше будет больно. Я уже привык говорить такими общими фразами с клиентами, чтобы заранее не вызвать у них отторжения. А, всего-то. Говорю уж, к боли я привычен, хватит языком чесать. Ухмыльнулся мужчина, прекрасно понимая, какой эффект с его проблемами вызывают подобные действия. «Приступай, парень. Посмотрим, насколько правдивы слухи о тебе». «Хорошо», — вздохнул я, собираясь с мыслями. «Но я предупреждал. Это правда будет больно». Мази в итоге получилось довольно много, так что я щедро её нанёс на руки мужчины и смазал свои руки для лучшего эффекта. А, «Ничего так». прокомментировал мой клиент. «Охлаждает. Из чего сделана эта мазь, а то я не понял, что именно ты доставал для ее изготовления». «Поверьте», — хмыкнул в свою очередь я. «Вам лучше не знать. А теперь, пожалуйста, помолчите. Мне нужно сосредоточиться. Если я ошибусь, то лишь усугублю ваше состояние». «Хорошо, хорошо». Покладисто согласился мужчина и постарался принять расслабленную позу. Но ну, а я приступил к, собственно, самому массажу. Всё, что я собирался сейчас сделать, уже не относилось к родовым техникам массажа, как и не относилось к той технике одного из моих предков, что я использовал на своих клиентках. Это было чем-то новым, находящимся как между двумя этими подходами, так и с моими собственными дополнениями. Мои предки изобрели многие методы, помогающие с проблемами, которые возникают как у простых людей, так и, что немаловажно, у практиков боевых искусств. У последних как раз более многообразные проблемы, и порой приходится здорово поломать голову, чтобы понять, как вообще здесь помочь, а не сделать хуже. Все эти методы благодаря хорошему массажу и разгону энергетики клиента позволяли ему быстрее восстановиться и дать возможность организму самому справиться с проблемой. Все же практики куда сильнее и выносливее обычных людей, да и восстанавливаются быстрее и без какой-либо помощи. Но мой род, благодаря своим массажным техникам, подстёгивал этот процесс. Пусть и немного, но это направляло самоисцеление в правильное русло и позволяло приходить в строй куда раньше, чем планировалось. Да и нельзя было сказать, что организм всегда правильно восстанавливался. А там уже можно говорить о количестве накопленных ошибок, которые потом исправлять очень сложно даже целителям. Но весь нюанс был в том, что все мои родственники неуклонно следовали традициям ведения массажа, как завещали наши предки, и очень неохотно развивали новые методы, да и то после тщательной проверки. Но и главное было в том, что далеко не все травы и минералы можно использовать вне лабиринта, чтобы они могли сохранять свои чудесные свойства в должной мере, чтобы вообще покупать их и использовать для массажа. Поэтому сейчас я использовал то, что узнал за время нахождения в божественном лабиринте. В том числе, как ни странно, здесь помогало то, что всё это время я в том числе изучал зверей лабиринта — Ведь они тоже обладают энергетикой, сильно отличающейся от людей, но принцип-то воздействия остаётся тот же, как и процесс сопротекающий в ней. И пусть до экспериментов с ними я ещё не дошёл, но вскоре собирался. Да и уже сейчас я знал намного больше, чем раньше. Тем более я мог использовать все местные богатства, дополняя свои действия воздействием масел и мазей. Руки, несмотря на постоянные мысли, действовали сами по себе, вновь настраиваясь на работу с моим клиентом. В первую очередь я решил взяться за его левую руку, как за менее поврежденную. Заодно лучше изучу его энергетику, прежде чем браться за самые сложные участки. Сначала пальцы мягко, но настойчиво прошлись по всем связкам и мышцам, начиная от кистей и заканчивая плечом, чтобы в голове собралась полная картина того, что происходит сейчас с мужчиной. По сути, я, можно сказать, видел насквозь, что сейчас творится с его телом, за что отвечают те или иные связки и насколько хорошо развиты его мышцы. В любой момент я мог переключиться с физического воздействия на энергетическое, так как эти два аспекта взаимосвязаны, и воздействуя на один, неизбежно затрагиваешь второй. К процессу я подходил со всей ответственностью, так как мне необходимо было полностью прочувствовать руки мужчины, чтобы научиться лучше понимать, что из этого еще можно исправить. Застарелые раны слишком уж устойчивы, и изменять их можно только разрушая уже сложившийся фундамент, что может повлечь за собой целый каскад проблем. Так что аккуратно и очень осторожно. Руки действовали уже без моего полного контроля, так как я практически погрузился в медитацию, полностью отрешившись от всего, что могло мне помешать. Не знаю, где умудрился побывать этот мужчина, но такое чувство, что он засунул руки в мясорубку из духовной энергии — настолько всё было перекручено кое как соединено и работало на честном слове с такими повреждениями просто удивительно как у него вообще не отнялись руки до сих пор их словно перемололи а затем заново собрали с другой стороны я теперь лучше понимал целителей которые не решались заняться проблемами мастера кожевника слишком велик риск что после их лечения он вообще не встанет а допустить подобного целителя не могли подобные случаи слишком сильно влияют на репутацию Благодаря подготовке и той мазе, что я сделал, моя духовная энергия легко проникала внутрь структуры рук и мягко обволакивала магистральные каналы. И, что немаловажно, меридианы в кистях, чтобы в первую очередь поправить структуру каналов, насколько это вообще возможно. Да, раны были очень старыми, но тело еще помнило свое идеальное состояние и пыталось к нему вернуться. Просто для этого требовалось слишком много усилий, а все попытки восстановиться лишь ухудшали ситуацию. Вскоре можно было сказать, что в моих руках был эталонный каркас того, как должны были быть расположены все энергетические каналы. Я уже изучил достаточно много практиков, чтобы выявить общие закономерности развития энергетики в их телах. Да, было много отличий и нюансов, зависящих как от индивидуальных особенностей культиватора, так и от того пути развития, каким он шёл, и что для этого применял. Всё же ассимиляция ядер зверей и использование алхимии сказывались в том числе и на энергетике — Даже скорее в первую очередь на нее. И тем не менее, при всех этих различиях были и общие моменты, которые имелись у большинства пройденных через мои руки практиков. Вот как раз на этих общих вещах я и решил провести свою работу. Даже теоретически этот метод был очень рискованным и мог откатить успехи в изучениях техник, так как более мелкие каналы таким образом мне не повторить. Но у мужчины напротив меня всё и так было настолько плохо, что если он и мог проводить в руки духовную энергию, то это происходило с такими сбоями, что проще вообще обходиться без неё. Тем более, если удастся восстановить главные каналы, то это может подстегнуть естественную регенерацию, и есть все шансы, что мелкие каналы сами восстановятся так, как это необходимо. Меня охватил лёгкий мандраж перед тем делом, что мне необходимо было совершить. но прогон по телу духовной энергии позволил сильнее сконцентрироваться на предстоящем. В данный момент отвлекаться на собственные эмоции было слишком опасно. Поэтому я отринул их в сторону и занялся работой. Моя духовная энергия благодаря подготовке не встречала никакого сопротивления на своем пути и мягко обволакивала все уцелевшие каналы на руках мужчины. В моем представлении потоки энергии будто змеи постепенно закручивались вокруг магистральных каналов. Некоторые участки у них были настолько перекручены, что приходилось их, можно сказать, разрубать, чтобы добиться правильного расположения каналов. Хорошо, что энергетика-практика — вещь очень пластичная, и стоило только, казалось бы, нарушить его целостность, как эта высвобожденная энергия захватывалась моими духовными змейками, чтобы быть притянутой к месту разрыва, а потом начать восстанавливать целостность канала. Это очень помогало, а то у некоторых моих клиентов энергетика была такой, что надо рвёшься, прежде чем заставишь духовную энергию течь в нужном направлении. Да, потери энергии при таком подходе были неизбежны, но это была родная для мужчины энергия, и она намного лучше усваивалась организмом, чем любое стороннее привнесение. В такие моменты я даже жалел, что не был целителем, так как они как-то умеют свою духовную энергию направлять на поддержание энергетики своего пациента — и делать так, чтобы это воздействие не отторгалось организмом. Я же мог лишь направлять энергию, подхватывая её своей, но вот вливание явно было бы слишком рискованным. Тут нужен совершенно другой принцип манипуляции с духовной энергией, который на данный момент мне недоступен. Пусть все действия происходили, можно сказать, в энергетическом плане, но это не означало, что я сидел неподвижно. мои руки продолжали совершать массажные движения, не только чтобы мой клиент спокойнее реагировал на мои действия и видел, что я действительно что-то делаю, сколько помогая моей духовной энергией тонко воздействовать на каналы мужчины. Возможно, когда-то я смогу совершать подобные манипуляции действительно неподвижно, но на данный момент лучше применять все методы, чтобы увеличить шансы на успех. Да и действительно, не стоит забывать про психологический эффект, Все же, совершая массаж, я показываю человеку, что все нормально, и ничего необычного не происходит, а все ощущения, что он испытывает, как раз связаны с этими действиями. И совершенно иначе все это воспринимается, если ты что-то ощущаешь, но в действительности ничего не происходит. Такое и с ума может свести. Понятное дело, что практики более устойчивы к таким вещам, но психика настолько хрупкая вещь, что никогда не знаешь, когда именно потечет крыша. Я продолжал работать над каналами мужчины, постепенно сводя их к тому каркасу каналов, которые я подготовил заранее. Приходилось действовать медленно и очень осторожно, воздействуя то на одну, то на другую руку, разбив работу на этапы. Проблемой было еще и то, что мне необходимо было не только удерживать духовную энергию мужчины, чтобы она не противилась моим манипуляциям, но еще и руки были повреждены по-разному. Где-то участок удавалось восстановить всего за пару мгновений, а где-то проводить чуть ли не хирургическую операцию на энергетику. Благо, как я уже говорил, она очень гибкая и позволяет совершать над собой более широкий спектр воздействий без опасения того, что всё пойдёт плохо. В такой момент я даже радовался тому, что достиг фиолетового ранга развития. Всё же для подобной операции требовалось куда больше духовной энергии, чем я мог использовать раньше». И это даже с учётом того, что я, в общем-то, практически не тратил, больше манипулируясь теми процессами, что и так протекали в теле моего клиента. Мужчине было больно. Я то и дело видел, как он то дёргал щекой, то морщился, но для меня это было и сложно, и в то же время настолько увлекательно. Я уже давно делал что-то подобное, но гораздо в меньших масштабах. Одно дело, если необходимо изменить небольшой участок или помочь энергетическим каналам прорасти, добавив им энергию. И совершенно иное, когда необходимо чуть ли не полностью восстанавливать энергетическую систему на руках. Хорошо еще, что она по большей части была цела, и то, что каналы были ужасно перекручены, было куда меньшей проблемой, если бы их пришлось восстанавливать с нуля. С последним я бы не рискнул связываться, так как подобное находится за рамками моих возможностей. Да и затраты энергии на это требуются просто колоссальные. Энергетика имеет свойство стремиться к своему идеальному состоянию, а так как она сама этого, можно сказать, хочет, то мне оставалось лишь помочь ей этого достичь. Постепенно поток энергии уменьшился, и мне становилось всё сложнее удерживать внимание на протекающих в руках процессах. Я на данный момент справился только с самыми серьёзными повреждениями, но продолжать дальше просто не мог. С каждым мгновением такой задержки рос риск сделать что-то неправильно. Возможно, я бы даже справился, но рисковать и допускать ошибки я был не намерен. Ведь это могло ухудшить состояние клиента. Итак, всё это чистой воды авантюрный эксперимент, который ещё неизвестно, закончится ли так, как я планирую. Наконец-то всё, что я собирался сделать, по большей части было завершено, и я наконец-то мог отпустить руки мужчины. Вот только стоило расслабиться, как меня повело в сторону, и я рухнул на пол. Благо рефлексы сработали быстрее разума, и я ничего себе не повредил. И все же меня изрядно мутило, а перед глазами все плыло. Это же насколько я выложился, чтобы довести себя до такого состояния.